Но по соборному акту 1642 года подобный же вопрос прошел через сложную процедуру, которая, может быть, применялась и на других соборах, но стерта в суммарном протокольном изложении сохранившихся актов. В 1637 году донские казаки взяли Азов, отбили турецкие приступы и предложили царю взятую крепость. На соборе в присутствии царя, духовных властей и боярской думы думный дьяк сказал царский указ о созыве собора и затем только в присутствии думы прочитал выборным письмо, в котором царь ставил им двойной вопрос. С турками и крымцами за зов воевать ли? И если воевать, где взять деньги, которых понадобится много? Письмо указывало выборным помыслить о том накрепко, и государю мысль свою объявить на письме, чтобы ему, государю, про то, про все было известно. Царское письмо по прочтении было всяких чинов выборным людям для подлинного ведома роздана порознь при боярях, а церковным властям послана особо чтобы они, поговорив о том отдельно, письменно объявили свою мысль государю. Домному дьяку верено было сказать чинам и допросить их о соборном деле. И на других соборах чины были допрашиваны порознь и отвечали письменными сказками или памятями. Эти допросы порознь по чинам были одной из форм соборного голосования. Другую форму встречаем на соборе 1621 года, когда на предложение царя и патриарха воевать с Польшей чины отвечали челобитьем – воевать. Разница между обеими формами – сказкой по допросу и челобитьем на предложение – сколько можно судить по соборным актам, заключалось в том, что допросная память только излагала соображения чинов по данному вопросу, предоставляя решение государю. А челобитье давало более решительный ответ на предложение верховной власти и при этом могло осложнять дело каким-либо связанным с ним предложением из страны чинов, хотя это допускалось и в допросных памятях. Выборные служилые люди на соборе 1642 года были разделены на три группы. Из коих одну образовались стольники, другую московские дворяне, головы стрелецкие и жильцы, третью все городовые дворяне. И в каждой группе представлен был особый дьяк, вероятно, для руководства и особенно для редакции письменного мнения группы. Только торговым людям столицы не дали дьяка, а посадских людей из уездов совсем не видно на собой Но мнение подавалось не по этой группировке. Всего представлено было 11 письменных речей или сказок от духовных властей, от стольников, от дворян московских, от двух дворян же, выделившихся из своей группы с особым мнением. От московских стрельцов, сказки жильцов нет в акте, от городовых дворян-владимирцев, от дворян трех других, замосковных же, то есть центральных городов, еще от 16 центральных и западных городов, от 23 городов, преимущественно южных, от гостей и сотен, гостиной и суконной, наконец, от московских черных сотен и слобод. В таком порядке записки помещены в акте собора вслед за поименным перечнем 192 соборных выбранных. По сказкам оказались выбранные дворяне от 43 уездных городов вместо 42 обозначенных в перечне. А разница произошла от того, что в подаче записок не участвовали выбранные дворяне от восьми городов, поименованные в перечне, зато участвовали выбранные от девяти городов, там не упомянутых.